Тут только хан понял, что попал в ловушку. Вспомнил, что некогда сам устроил такую же каракульцем. Воззвал к Аллаху не о даровании победы, а о спасении своем — скакать к мосту. Но деревянный мост уже разрушен. Кони и люди под напором задних рядов падали с высокого обрыва в реку, и вскоре русло ее было завалено трупами. Сам хан с отборными нукерами рванулся вдоль берега, налево, попал в загон для зимовки скота. Тут же кизилбаши окружили этот загон, пошли на штурм. Нукеры ханской охраны стояли насмерть и гибли один за другим. Исмаил, видя, как стойко обороняется хан, придвинул к загону пушки. Это решило дело. Раненые кони от грома пушек пришли в бешенство, заметались, топча людей и друг друга. С обнаженной саблей в руке Шейбани-хан зычным криком пытался навести хоть какой-нибудь порядок в этом хаосе, но каменное ядро, угодив прямо в голову ханского коня, пресекло эти намерения. Конь рухнул, пал на землю и всадник. Шейбани-хан не успел высвободить ног из стремян. Одну ногу придавило тушей коня. Прямо на хана тут же рухнул еще один конь. С переломанными ребрами, придавленной и чуть ли не втоптанной в землю, Шейбани потерял сознание. После окончания сражения, один из кизилбашских беков, он знал хана в лицо, отыскал его тело среди павших. Земля вокруг хана была завалена трупами врагов и собственных приближенных, в том числе Мулы Абдурахима, Мансура Бахши и многих других. Победители отрезали у мертвого Шейбани голову, пронзив ее пикой, доставили шаху и швырнули к копытам его коня. Потом, стя за кровь шиитов, пролитую Шейбани ханом, содрали кожу с головы и сделали чучело, набитое соломой. На западе подвергал шиитов гонениям и причинял обиды шаху Исмаилу, турецкий султан Баязет II. Шах Исмаил с явным намеком послал ему в подарок набитые соломой чучело головы Шейбани хана. Правую же руку, отделенную от туловища хана, получил его союзник Ага-султан. А череп Шейбани хана победители отделали золотом и пили из такого кубка вино. Если бы описания этой мести были оставлены врагами Шаха Исмаила, то можно было бы усомниться в их достоверности. Но приводимые подробности взяты из книги «Тарихи Олам Оруи Аббоси», созданы доброжелателями Шаха Исмаила, а также из книги «Хабибус Сияр Хандамира». Кундуз и вновь Самарканд Глава 1 Ханзада Бегим со своим десятилетним сыном Хуррамом уже вторую неделю находилась в пути из Мерва через Балх в кундус Трудные караванные дороги, даже если ехать на спине белого верблюда в изящном полонкине, покрытом шелковой накидкой с золотыми кисточками. В эти дни они перевалили множество барханов и возвышенности, миновали леса и степи, переправлялись через реки. До Кундуза все еще было далеко. Устала Ханзада-Бегим, устал мальчик. И четверо рабынь устали, и шесть слуг, и охранные сотня кизилбашей. Шах Исмаил не сразу проявил милость к одной из жен ненавистного Шейбани, Ханзаде Бегим. Во время дележа ханских жен в мерве Ханзаду Бегим собирался взять в свой гарем Наджми Сони и впрям ближайший соратник Исмаила. Наджми Сони – вторая звезда а ее единственного сына Хурама заточили в темницу до поры до времени, потому что никто не собирался щадить ханских отпрысков. Всех под корень, так оно было вернее. Но тут из Кундуза явились гонцы Бабура с посланием к шаху Исмаилу. Бабур поздравлял шаха с блестящей победой, одержанной над захватчиком Шейбани, и особо просил пощадить свою сестру Ханзаду Бегимн, попавшую против воли в гарем этого насильника. Шах Исмаил слышал о Бабуре как о просвещенном властелине. Знал он, что суннит Бабур веротерпим, и еще о том знал, что Бабур непримиримый враг самого Шейбани и продолжающих его политику. Иранский шах собирался продолжить войну против Шейбанидовичей, отобрать у них весь Маверанахар, Лучшего союзника в этой борьбе, чем Бабур, трудно было найти. Да к тому же недаром Бабур из Кабула передвинул свое войско поближе к Маверонахру, в Кундуз, надеясь там пополнить его. Ясно, что и Бабур зарится на Маверонахр, тем более, что и прав на эти земли у него больше, чем у кого-либо. Шах Исмаил решил воспользоваться случаем, и сделать Бабура своим союзником и должником. При его помощи отвоевать Маверанахр у Шейбанидовичей, а там поглядим, чьи права окажутся сильнее. Шах сменил беспощадность на милость. Ханзада Бегим и даже ее сын, ее, а не самозванного суннитского халифа, получили свободу. Их отпустили к Бабуру, не только дав сотню воинов сопровождении но и послав с ними высокородного Мухаммаджана, одного из визирей Шаха. Ханзадаби Гим, конечно, не знала об этих расчетах Шаха и не догадывалась о тайных заданиях насчет военного союза, с которым ехал вместе с ней и иранский посол. Было, однако, предчувствие каких-то новых бед, готовящихся втянуть ее и сынишку в свою пучину. Смутно и тревожно было на душе и страдавшейся женщины. Она не опасалась воинов шаха, которые охраняют ее и сына, не трогают ее рабы. Бигим не раз убеждалась в том, как вежливо держат себя эти суровые на вид кизылбаши с женщинами. Видно, недаром они боготворят Биби Фатиму, единственную дочь пророка Мухаммада, мать святых близнецов Хасана и Хусейна. Некоторые из Кызылбашей считают даже, что сам шах Исмаил является далеким отпрыском не какого-то малоизвестного шейха Аскета, а того самого Хусейна, сына Али и Фатимы, среди потомства коев только и может явиться скрытый имам. К шиитскому шаху Ханзада Бегим испытывала благодарность, к его воинам тоже. Но ощущение тревоги и страха перед неведомой опасностью не покидало ее. Оно будто наплывало на душу из горных ущелья и лесных чащ. Зима только что кончилась, в горах еще лежало много снега. Когда спускались по крутым склонам или пробирались узкими ущельями, бегим казалось, что вот-вот случится обвал, и всех их погребет под собой. Натерпелась она страху и во время гроз с молниями. Стремительно низвергавшиеся потоки тогда и в самом деле становились очень опасны. Там, где реки Гури и Кундуз, сливаясь текутка-мудалья, начинаются болотистые места, сплошь поросшие камышом. Воздух тут настолько сырой и затхлый, что трудно дышать. Говорили, что младший брат Шейбанихана Махмуд Султан, уцелевший во многих кровопролитных сечах, в Кундузе заболел какой-то неведомой лихорадкой, от которой и сгорел за несколько дней. Ханзада Бегим, вспомнив про опасную лихорадку, с беспокойством поглядывала на сына. Когда-то услышала она афганскую пословицу «Хочешь умереть, иди в Кундуз». Услышала и, приняв ее за шутку, посмеялась. Теперь же эта пословица казалась ей правдой. Больше, чем за себя, она тревожилась за сына, родное милое существо, зачатое от нелюбимого старика Шейбани. Но ее сына воистину, потому что за десять лет жизни мальчика в Гареме-Хан отец очень редко видел Хурама, мало интересовался им. «А если мерзы Бабура нет в Кундузе?» Если он, перевалив через горы, ушел в Андижан или вернулся в Кабул, что нам тогда делать? Тревожилась снова и снова Ханзада-Бегин.